Шутками превращаем недостатки в преимущества. Заметил, что над убедительными преимуществами не шутят. Их подают серьезно и уверенно. А юмор часто используется, чтобы обыграть незначительную особенность или чего хуже недостаток. Шутить так шутить. Но нужен особенный внутренний настрой. В английском языке есть выражение «stiff upper lip». Буквально оно переводится как «застывшая верхняя губа». В переносном смысле означает умение держать себя в руках. Когда человек нервничает, губы у него дрожат, а застывшая верхняя губа – показатель, что трудности человеку нипочем. Почему речь идет именно о верхней губе? Это выражение появилось в Англии в начале 19 века. Большинство мужчин в то время носили усы. Когда из-за избытка эмоций губы начинали дрожать, то заметно это было именно по верхней губе. Усы танцевали и выдавали состояние владельца. Вот именно в таком настроении нужно шутить над своим недостатком. Условно, напрягаем верхнюю губу. Мысленно не соглашаемся, что это недостаток, и придумываем шутку, которая вызовет улыбку и раскроет особенность как преимущество. Ярким примером такого подхода является рекламная кампания по продвижению на рынке США автомобиля Volkswagen Beetle. Дело было в 50-х-60-х годах прошлого века. В то время в Америке царили огромные автомобили, гиганты. На их фоне «Жук» выглядел нелепо. И это еще мягко сказано. Уродливо будет правильнее. Скромные размеры автомобиля, его уродливую внешность и экономичность решено было превратить в преимущество с помощью юмора. Компания «Думай скромнее» «Think Small» стартовала в 1959 году. В газетах вышли рекламные модули, на которых был изображен «Жук» во всей своей уродливой красе, а под снимком напечатан такой вот текст – Это никакая не новинка. Сюда не набьется дюжина твоих однокашников. Никто не обратит на тебя внимания. Многие из тех, кто ездит на этой дешевке, не считают, что 32 мили на одном галлоне – это круто. А также не думают о том, что ей нужно 5 пинт масла вместо 5 кварт, что на одном комплекте резины можно проехать 40 тысяч миль, или что здесь не нужен антифриз. А вот о маленькой страховке, смешных счетах на ремонт, легком трейд на новый автомобиль и парковке в самый маленький карман задуматься стоит. Обратите внимание на стиль текста. Нет в нем заискивания, призывов потерпеть немного, смириться. Стиль – застывшая верхняя губа. В других модулях фотографии жука сопровождали такие вот тексты. А если закончится бензин, вы легко дотолкаете его до ближайшей автозаправочной станции. Шутка, в которой компактные размеры подаются как преимущество. Маленький. Зато на его фоне ваш дом будет выглядеть крупнее. Еще одна шутка про размеры. Такой автомобиль поможет визуально увеличить дом в глазах соседей. И мой любимый вариант. На фотографии рядом с жуком на корточке присел мужчина и смотрит на него с легким снисхождением. Его можно понять. Этот автомобиль внешне проигрывает американским автомобилям того времени. Но подпись... Переворачивает все. Текст гласит следующее. Никто не совершенен. Вот еще пример. В 2019 году правительство города Тулы запустило рекламную кампанию для привлечения туристов. Целевая аудитория – жители Москвы. тула от столицы находится всего в 200 километрах. Москвичей и гостей столицы приглашали провести выходные в этом городе. В умах большинства людей Тула не ассоциируется с курортом. Тут нет моря но есть множество интересных мест, которые стоит посетить. Особенности города и были обыграны шутками в рекламной кампании. Генеральный слоган компании — «Тула, лето, море впечатлений». В Москве и области была запущена наружная рекламная кампания. Вот несколько текстов, которые были размещены на счетах. «Знаешь, друг, Тула тоже юг. Тула, лето, море впечатлений». «Пряничный бриз» гармоничный закат тульское лето 180 километров от МКАД. музеи актеры и звезды на сцене тульское лето твоих впечатлений чемодан автобус тула гениально я считаю